Так, хмуро ответил парень глядя в сторону. А родители где живут?» в Самарканде. А, ага, ну ладно, о них потом. Лобанов сделал паузу и внимательно посмотрел на парня. Сначала о вас будете рассказывать, Борис Алексеевич. Что рассказывать-то? Грубовато спросил парень, по-прежнему глядя в сторону. Ну зачем, например, пожаловали к нам. Вот, он кивнул на чемодан, его привёз кому? А этому Петру Даниловичу. От кого? Не знаю. И вдруг, всем телом повернувшись к Лобанову, он с неожиданной горячностью повторил: "Убейте, не знаю". Это прозвучало так искренне, что Лобанов удивленно спросил: То есть как не знаете?" С неба он на вас упал, чемодан этот". "Не. Он под кроватью у меня лежал. Ищу билет, деньги и записка». Казейка говорит, человек какой-то принес. Я и поехал. Так не бывает, Боя, покачал головой Лабанов. Из того ни с сего выходит принес. Зачем? Я знал, что принесут. Как было-то? Парень уже не казался угрюмым и не он все больше волновался, нервно теребил край пиджака и с испугом смотрел на Лобанова. Мы же вчетвером живем. а месяц назад Валька на три дня уехал, мать у него заболела. Ну, койка вроде свободная. Вот один и попросился переночевать. Роалька пустила. Юсуф его звали. Угощал нас, чай пили. Потом ребята в кино пошли, а я остался. Хвост у меня по технологии. Он вдруг и говорит: "Хочешь заработать?" А кто, говори, не хочет? У меня положение хреновое. ребятам там по десятке, а то и по две из дому пришлют а мне. Он запнулся. Пьет, отец есть. А у матери еще двое Хозяйка и та уж, когда берет с меня, когда и нет. Вот я, где могу, и подрабатываю. А тут Юсуф подвернулся. Принесут, говорит, тебе чемодан. Он объясняет все. Так он, наверное, и принес? Не, я тоже так думал. А хозяйка, говорит другой. Это который с тобой потом в поезде ехал, чемодан из рук выбил. Наверное, он Я его не спрашивал. Он ко мне только на вокзале подошел, перед самой посадкой сказал: "Приведём, смотри за мной. Я тебе этого Петра Даниловича незаметно укажу. Ему чемоданы отдашь. Кто же он такой, этот парень? Как можно спокойнее, почти безразлично спросил Лобанов. Да говорю же, не знаю. Ну убейте, не знаю. Мы даже в разных вагонах ехали, как чужие. Допустим, Ну в какое ты дело влезаешь? Это ты понимал? спросил Лобанов. Знал, что в чемодане везешь?» Не, с заметным облегчением ответил парень. А зачем, лучше не знать. Мне это какое дело? Он скосил глаза, наставший возле стола чемодан. Незнание от ответственности не освобождает, строго произнес Лобанов. имея в виду. Парень недоверчиво взглянул на него, в глазах мелькнуло испуг. Ну да, тот тено, -то а А что, в нем, сейчас узнаешь. Лабанов поднял чемодан, положил на стол и проверил замки, чемодан был заперт. Пока ходили за инструментом и понятыми, надо было пригласить двух посторонних граждан присутствовать при вскрытии чемодана. Парень сидел молча, уставившись в пол, на скулах и шее у него проступили красные пятна. Вид у него был подавленный, растерянный. Лабанов откинулся на спинку кресла и тоже молчал, нетерпеливо поглядывая на дверь. Ему уже было ясно, что парень не врёт, он, конечно, случайно попал в эту историю, ничего не знает. Его использовали вслепую. И все дело, вместо того чтобы немного проясниться, еще больше усложнялось. Что и говорить, хитро обвел его этот Юсуф, Впрочем, имя, скорее всего, вымышленное. Это мог быть тот же Борисов, вернее, тот, кто выдавал себя за Борисова. Беспокоило и молчание телефона, вернее, телефон время от времени звонил. Но это были вовсе не те звонки, которых ждал Лабанс. Значит, преступник пока не пойман. А ведь он скрывается где-то в городе и не появился ни на вокзале, ни в аэропорту, ни на одном из шоссе. Там просматривают все машины. И он не шатается по улицам, не сидит в подъездах, и в ресторан он тоже не заходил. И в кафе, и в кинотеатр, Ведь о нем уже знает каждый работник милиции, многие дружинники. Значит, он скрывается где-то, скрывается у кого-то.